Шарики из бузины В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями. Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя. «Авантюрист чистой воды», — говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью. Он завидовал дяде Юзи, потому что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу. Но совсем не как благонравный турист, а как завоеватель с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жаждой заводить всякие невероятные дела в любом уголке Земли. В Шанхае или адис в Харбине или Мешхеде. Все эти дела кончались крахом. «Мне бы дорваться до Клондайка», — говаривал дядя Юзе, «Я бы им показал, американцам». Что именно собирался он показать клондайкским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске. Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России в то время, его мой отец называл безвременьем, исковеркала дядю Юзю. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество. Но дядя Юзи я все же обязан тем, что земля после его рассказов стала казаться мне Смертельно интересный, и это ощущение я сохранил на всю жизнь. Бабушка Викентия Ивановна считала дядю Юзю божьим наказанием, белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила, «Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя». Бедная бабушка. Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне совершенно великолепной. Я только и мечтал быть вторым дядей Юзи. Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или у бабушки в Черкасах внезапно, и также внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру хрипучим голосом, кашлем, клятвами и заразительным смехом. И каждый раз вслед за дядей Юзи Извозчик втаскивал по полу тяжелые чемоданы со всякими редкостями. Дядя Юзя был высокий бородатый человек с продавленным носом, с железными пальцами, ими он гнул серебряные рубли, с подозрительно спокойными глазами, в глубине которых никогда не исчезало лукавство. Он, как говорил отец, не боялся ни Бога, ни черта, ни смерти, но жалко терялся и размекал от женских слез и детских капризов. Первый раз я увидел его после англо войны. Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок, героический и бескорыстный, сильно возвысил его в глазах родственников. Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли. Осаду Леди Смита, сражение под Блюмфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Девет, Жубер и Бота. Мы презирали надменного лорда Китченера и издевались над тем, что английские солдаты воюют в красных мундирах. Мы зачитывались книгой Питер Марец «Молодой бур из Трансваля. Но не только мы. Весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Валем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только разлуку, начали играть новую песню. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». За это мы отдавали им пятаки, припрятанные на мороженое. Англобурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам «Из вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве. В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш. Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. Он ездил охотиться в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чудак. Но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке. Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческое право вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса и бегемоты, сопели в жирной тине великих неисследованных рек. До тех пор Африка существовала как земля путешественников разных Стэнли и Ливингстонов. Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, нистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспалёнными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест. Сколько раз я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара. Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим, потому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, который я испытал, когда в нашей скучной квартире в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубахе с открытой шеей, с патронташем на поясе, дядя Юзя. Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели оранжевую реку, английских кавалеристов и бури Тихого океана. В то время президент Трансвааля, старый грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером. Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу. Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость. Буром мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток. Дед мой, отец моей матери, был человек небогатый. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям, пятерым девочкам и трем сыновьям, если бы он не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное. Дядя Юзя учился со своими братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной каторжный корпус в город Вольск на Волге. В Вольск кадет ссылали за тяжкие преступления. Дядя Юзя совершил такое преступление. Кухня в киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест, Привязал к нему гвоздь, натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе. Вольский дядя Юзя пробыл два года. На третий год его исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера. Офицер остановил его на улице и грубо изругал за мелкий непорядок в одежде. На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку, и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть. Он прошел зимой страну с востока на запад, являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, ночуя, где попало. Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом. В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщике. На военной службе дяди Юзи не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая II. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную. Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки, и там началась жестокая свалка. Придерживая шашку, дядя побежал к солдатам. Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанной проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них огромными свинцовыми буцами. Один из солдат зажал резиновую ребристую трубку около медной головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя увидел, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем Но водолаз был уже мертв. Дядю и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно Москвы-реки, разыскивая адские машины. После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюжьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой. Все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем. Во время этих караванных путешествий дядя Юзя сдружился с исследователями Средней Азии, братьями грум Гжимайла, и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав её нафталином. Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов, На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывал под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя оглушительно чихал, и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца. Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах, и кошка, обезумев, металась по комнате в поисках спасения. Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее похождений барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузена надо было себе представлять, а дядя Юзи был рядом, живой, тонущий в облаках табачного дыма, сотрясающий своим хохотом диван. Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, Играл, говорят, в рулетку в Монте-Карло, очутился в Абиссинии и вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Миниликом. Орден был похож на дворницкую бляху. Дядя Юзе не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край. Эта страна как будто нарочно существовала для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко, шумно, не подчиняясь никаким дурацким законам, во всю силу необузданного характера и своей предприимчивости. Это была русская Аляска. Необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, Корея, а дальше Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение. Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу, так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого ужасного человека, как дядя Юзя, уехал на Дальний Восток. Там он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания, в стычках с хунхузами, в постройке восточно-китайской железной дороги, Занятие это он прервал только для того, чтобы поехать в Трансвааль. После Англобурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже не в Маньчжурию, а в Порт-Артур. Там он работал агентом добровольного флота. Дядя Юзи писал, что очень полюбил пароходное дело и жалеет, что в молодости не стал моряком. К тому времени жена его умерла. На руках у дяди Юзи остались две девочки, его дочери. Он трогательно и неумело воспитывал их вместе со старым китайцем-слугой, которого называл сам Пьючай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ, и единственный его недостаток — это боязнь дождей. Во время Японской войны дядя Юзя был призван как старый офицер в армию. Дочерей вместе с сам пью чаем он отправил в Харбин. После войны он приезжал в Киев навестить родных. Это был последний раз, когда я его видел. Он был уже седой, спокойный, но бешеные веселые искорки, хоть изредка, все еще перебегали в его глазах. Он рассказывал нам о Пекине, о садах китайских императоров, Шанхае и Желтой реке. После этих рассказов Китай представлялся мне страной, где вечно стоит теплый и ясный вечер. Может быть, это впечатление объяснялось тем, что дядя Юзе уже ничего не выдумывал, не вращал глазами и не хохотал, а говорил усталым голосом, поминутно стряхивая пепел с папиросы. Это было в 1905 году. Дядя Юзе плохо разбирался в политике. Он считал себя старым солдатом и действительно был им честным, верным присяге. Когда мой отец начинал резкие опасные свои речи, дядя Юзи отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал левее левых. Осенью пятого года в Киеве восстали саперный батальон и понтонная рота. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавшей на них казачьей сотни. К саперам присоединились рабочие Южно-Русского машиностроительного завода. Впереди мятежников бежало множество детей. На Галицком базаре Азовский саперный полк открыл по восставшим огонь. Залпами было убито много детей и рабочих. Саперы не могли отвечать на огонь, так как между ними и азовцами были толпы жителей. В этот день дядя Юзя, узнав о событиях, очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и в полголоса бронился. «Азовцы!» — бормотал он. «Дурачье, позор! Отец тоже хорошие саперы, не стрелки, а курацапы. Потом он незаметно исчез из дому и к вечеру не вернулся. Он не вернулся ни ночью, ни на следующий день. Он вообще не вернулся. Только через полгода пришло от его дочери письмо из Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился в Японии и просит его простить за внезапное исчезновение. Гораздо позже мы узнали, что дядя Юзя пробрался к саперам, увидел убитых детей, пришел в ярость, вместе с руководителем восстания, поручиком Жадановским, собрал часть сапер и открыл с ними такой огонь по правительственным войскам, что те были вынуждены отойти. Дядя Юзи, естественно, пришлось бежать. Он уехал в Японию, где вскоре и умер, в городе Кобе, от сердечной астмы и страшной болезни. Ностальгии. Тоски по родине. Перед смертью этот огромный и неистовый человек плакал при малейшем напоминании России. А в последнем, как будто шутливом письме, он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок — засушенный лист киевского каштана.